Глава 50. Диполь поцеловал хрипящую, дёргающуюся и стороны в сторону голову с размётанными волосами. Не очень хотелось целовать такое, сказать по правде, но нужно, успокоить, утешить. Если получится, если нет, всё равно нужно. Не волнуйся, Герда, скоро всё кончится, уже скоро, сейчас кончится, прямо сейчас. Это всё, что я могу тебе дать и чем могу помочь. Клинок легко башел между рёбер. Слева девушка дёрнулась, колыхнулась высокая грудь. Хрип оборвался. Влажные невероятно большие глаза наполнились болью, одной только болью и ничем больше. И так же легко острие меча вышло из спины, подливей лопаткой где-то уткнулось окровавленным концом в камень. Прости, Диполь выдернул клинок. Крови почти не было, совсем мало было крови. Марграфу, марграфу, проклятому чернокнижнику бедняжка уже не достанется, или Бьюз больше не сможет её умочить. Так разве неправильно? Правильно. правильно. Всё правильно. Истерзанное тело Гирды безжизненно обвисло, погружённые в камни руки и ноги по-прежнему удерживали его в нелепом, недостойном благородной дамы положении. Что ж, за это кому-то предстоит поплатиться. Польцграф вернулся к двери мастератории. Убийство, вынужденное, необходимое, конечно же, убийство Герды, множила его ярость и ненависть. Хотелось убивать ещё, безумно хотелось. Но вместе с боевым пылом и жаждой крови, от которой полнился, наливался силой и дрожал каждый мускул, приходило холодное успокоение и трезвый расчёт. Ярости ненависть, как понял Дипльд, тоже бывают холодными и трезвыми. После смерти Герды словно что-то щёлкнуло и прояснилось в голове. Мысли больше не скакали неуправляемым табуном кроваво-красных коней, не текли бурным и невнятным потоком погряного цвета. Мысли стали ясными, чёткими, дельными. Диполь теперь иначе видел всё, что его окружало. Во-первых, дверь, которую рубит, рубит и никак не может прорубить берланская алебарда. Нет, рано или поздно она, конечно, одолеет неподатливое дерево. Но дверной проём узок, низко и тесен. Некоторое время такой проход можно будет оборонять в одиночку. Тем более, если в каждой руке по мечу Если встать у самой двери, но с таким расчётом, чтобы хватало места для замаха и удара, разъящего смертельного. Если занять удобную, заведомо выигрышную позицию и рубить, колоть каждого, кто попытается прорваться, одного за другим рубить и колоть, потому что входить в мастерторию можно только по одному. Да. рубить и колоть, забивая проход берланскими телами, пока не устанут руки. Всего-то и нужно стоять твёрдо и не отступать. Так Дипольд положит на пороге Магилабор залы уйму врагов, прежде чем погибнет сам. Погибнет с честью или вновь, кажется, в позорном плену. Погибнет, погибнет. Лучше уж пасть в бою, чем возвращаться в клетку. Возвращаться туда он не намерен ни при каких условиях. Смерть предпочтительней, бесспорно, и всё же Всё же до чего не хочется умирать, покажи вы оберландский марграф и его магиер. Но ведь и не умирать уже нельзя. Бежать-то из проклятой мастертории некуда, а в самом леделе нельзя. И так ли уж некуда. Возгляди, пыль доскозит от двери к окну. На окнульф-граф смотрит с тоской и грустью. Сквозь такое окошко, пожалуй, и протиснуться можно. Можно было бы, если б не кованая решётка. Частые прутья мешают не то, что пролезть, даже за оконный проём заглянуть. Голову просунуть не дают. Вдали-то вон горы, луга, лес. Свобода вдали. А что вблизи? Что под самой стеной? Невозможно понять, пока проклятущая решётка запирает оконный проём. Нажал, что человек ни дым, ни пары и ни колдовская взвесь. Человеку не просочиться между железных прутьев, и взломать такие человеку не под силу, даже пытаться не стоит. И всё же Дипольд пытается. Сначала рубит решётку мечом, потом мечом же старается разбить и расковырять кладку там, где железные прутья тонут в камне. но толстые прутья прочные, неподатливые, а металл вмурован в камень глубоко и намертво, как руки и ноги герды. Возможно, и тут не обошлось без магии, а если даже и нет. Хрязь. Эх, лучше бы он не пытался. Всунутый между прутьев трофейный клинок ломается. Теперь у Дипольда только один меч. Сломать и его значит остаться вовсе безоружённым, когда берландская алебарда пробьёт наконец дверь в могилобур залы. Чем, чем ещё можно разбить злополучную решётку: высадить, выворотить, вырвать. Дипетль мечется по разгромленной мастертории, в дыму, в пару, в извергающихся зловонных фонтанах. Ничем, нечем. Посечённые трубки, некоторые всё ещё брызгают и тихонько сочится какой-то гадостью, не подходят. тип, чтобы бесчисленными мимтками опутал стол с неведомым дохлым монстром тоже и от насоса, на котором до сих пор подрагивают трепещут куски мелко порубленного мяса, куски людей и машин, не желающих умирать, тоже проку мало. Использовать в качестве тарана руку голема, разогнуть на тележке, содануть по решётке, и что? Не уж и бедветь первого раза, а второго не будет. Железная рука свалится на пол, а в одиночку диполь до такую тяжесть не поднять. Дверь трещала. С внутренней стороны откололась и отлетела первая щепка. Появилась щель. В щели на миг показался острый край лезвия. Это была лишь маленькая щель, и это был самый кончик алебарды. Но это пока, пока маленькое, пока кончик. Там с той стороны громко кричали. Рука! Кто-то кому-то орал с той стороны. У него рука голима! Рука! Мысли дипольдо снова закрутились вокруг механической конечности. Почему преследователи и так волнует эта рука? Боится, что беглецы используют их против них? Но как? Нет, а берланцы опасались другого. Сбежит. Опять за дверью послышались встревоженные голоса. Через окно сбежит. Окно, рука, что за бред? Неужели они действительно думают, что благодаря механической руке можно из этой западни? Стоп. А если в самом деле, если правда, что если, а ведь можно, попробовать можно. Спасительное озарение пришло внезапно. Такой очевидный, простой такой выход, невольно подсказанный берландскими стражниками. Бежать можно, можно взломать оконную решётку. Диппель склонился над механической рукой, осматривая, ощупывая. Помнится, Мартин говорил, говорил: где-то над локтем, у плеча, с внутренней стороны, со стороны подмышки. Проклятье. Где искать подмышку, если только одна рука? Но где-то там, именно там рычаг, рычажок приводит руку в действие, сжимает пальцы, разжимает, сжимает. Пальцы гулем осминают шлем. Мартин говорил: "Так может, может так также и решётку смять, сломать, сорвать с окна. Очередной удар алебарды и снова летит щепа. И новая щель, чуть в стороне от первой щелицы в расколотой дубовой доске. Ещё удар, и блестящее лезвие выглядывает из лупнувшего дерева ниже. Дверь скоро поддастся и искрошится под такими ударами. Скоро вместо этих щелей появится одна сплошная дыра. А уж когда Лебарда перерубит засов, Диполь старался не думать об этом. Он использовал оставшееся в его распоряжении время пальцы пальцаграфа судорожно шарили в переплетении металла над стальным шарнирным локтем. Здесь искусственные, не настоящие, поблёскивающие металлом, выкованные в огне и заговорённые магией кости, мышцы, жилы. Всё как у человека, и в то же время всё совсем не так, иначе совсем. Отыскать неприметный рычажок в сложной механике диполь удалось не сразу, но едва отыскал. Щёлк. Растопыренные стальные пальцы с лязгом сомкнулись. Вне разжимаемый, казалось, кулак. Дипальт поужился. Не хотелось бы ему когда-нибудь ощутиться в таких вот тисках. Пальцграф отвёл рычажок в прежнее положение. Пальцы послушно расжались. Слушается. Механическая рука его слушается. Теперь оставалась самая малость.